Глава двадцать восьмая В мире зла, глупостей, неуверенностей и сомнений, называемых существованием, есть одна вещь, для которой ещё стоит жить, и которая, несомненно, сильна, как смерть. Это любовь. Генрих Сенкевич Чем ближе к свадьбе, тем сильнее боялась Алиса. Кошмары по ночам стали её постоянными спутниками. Она видела во сне, как падает прямо перед алтарём, как её бросает Виталик. как на её месте, оказывается, любка. Умом она прекрасно понимала, что это всего лишь страхи, и с реальностью они никак ничем не связаны, но то ум, а то нервы расшатанные. А потому недолгая, но быстрая прогулка до ближайшей аптеки обогатила Алису флакончиком успокоительного средства. Несколько капель в день, и нервы как канаты. Вот только Виталик не одобрил. Приехал в очередной раз к Алисе, увидел пузырёк и нахмурился. Это то, о чём я думаю. Алиса подавила желание поставить руки в боки. Рано. Скандала она может устроить и потом, после свадьбы, когда станет законной женой. Вместо этого она согласно кивнула и без страшно заявила: "У меня осталось две недописанных статьи до похода в ЗАГС. Мне нервничать нельзя". Сильные мужские руки обняли Алису. Виталик привлёк её к своей груди. "А ты нервничаешь?" вкрадчиво спросил он. От его голоса и кошачьих ноток в нём у Алисы по всему телу забегали мурашки. Вот же искуситель, так и норовит сбить Алису с пути истинного. Витал, она не договорила. Мне до завостало. Виталик не насытный, как и все кошаки, жадно приник к её губам своими. Подобное успокоение страптивой Алисы случалось уже не в первый раз, и ей это нравилось. Вот и теперь во дворота ощущение накрыло её с головой. Алиса даже не разбиралась в том, что чувствует. Она наслаждалась каждым мгновением поцелуя. Но родители должны были вернуться домой с минуты на минуту. А потому Виталик разорвал контакт и отодвинуться от Алисы на целый шаг. «Так из-за чего ты нервничаешь?» — мягко спросил он, когда у обоих восстановилось дыхание. «Неужели из-за статей?» «Зараза. Проницательная зараза. Всё это он понимает. А если не понимает, то догадывается. «Не только», — буркнула Алиса. Ей жуть, как не хотелось объяснять Виталику, что именно она чувствовала. Ведь засмеёт же, скажет, что глупости. Но он стоял, внимательно смотрел на неё и ждал. Молча ждал, что скажет Алиса. Пришлось начать объяснение. «Я привыкла трезво оценивать и свою внешность, и свои шансы выйти замуж. А потому ещё до свадьбы я хочу, чтобы... «Виталик, Виталик, отпусти!» — Внешность, значит, оценивать, — ухмыльнулся Виталик и, прижимая Алису к себе, продолжил движение в сторону зала. — Где там зеркало? — А, вот. Ну и? Что там с внешностью? — Ну, давай. Не такие губы? Неправильный нос? Узкий лоб? — Нет? Тогда в чём дело? — В том, что я никогда не стану красавицей, — огрызнулась Алиса. — Такой, как Любка, мне точно не быть. — Если бы я хотел Любку, то и женился бы на ней. — Да. Тебя этот факт не смущает? Алиса вообще ничего не смущало. Она жутко злилась на Виталика за самоуправство и за наглость тоже. Вот мы сейчас стоим возле зеркала, выдала она недовольно. Посмотри на нас, это же смешно. Ты красавец, я девушка, которая не хочет следить за собой, прервал её Виталик. Тебе проще в раковине прятаться и твердить, что ты некрасивая, чем хоть раз сходить в салон красоты. Скажешь, я не прав? Не сказала. Но он был не прав. Но станет она ухоженной, красота всё равно не появится. Ты боишься свадьбы или того, что будет после свадьбы? спросил Виталик, пристально посмотрев ей в глаза. Или ты вообще жизни боишься? Алиса открыла рот, чтобы послать его далеко и надолго, и закрыла рот сразу же. Сволочь ты, устало сказала она. Сволочь, согласился Виталик. Но в жёны я тебя всё равно возьму. будешь мучиться со мной до конца жизни. Это кто ещё с кем мучиться будет, проворчала про себя Алиса. Наивный какой нашёлся. Это Алиса не подарок, а не он сам по быстрее развод запросит. В отличие от Алисы, Виталий кня не волновался. Вот вообще не волновался ни капли, даже успокоительное не пил. Он дождался дня свадьбы со спокойствием мамонта. И с таким же настроем отправился вместе с родителями в ЗАГС. Он почему-то был уверен, что Алиса приедет на собственную свадьбу. Нет, одна она, может быть, и сбежала бы. Но теперь, когда каждый её шаг контролировала тётя Катя, в общем, Виталик считал минуты, когда уже сможет с полным правом назвать своей женой эту колючку. К зданию ЗАГСа обе машины подъехали вовремя, и встали рядом, чуть ли не дверь в дверь. Алиса с помощью тёти Тани вышла из своей, встала, нерешительно посмотрела на Виталика, словно призывал его совершить какое-то действие, выразить свои чувства к ней. В нежно-розовом платье, скрывавшем все недостатки фигуры, она была похожа на красавицу с картин художника прошлого. Отлично выглядишь, искренне улыбнулся ей Виталик и подал руку. Спасибо, смущённо пробормотала она, и традиционно покраснев, Ухватилась за руку, как утопающий за спасательный круг. Гости уже ждали их внутри здания. Только родня, никаких друзей. Впрочем, со стороны Алисы друзей не было. Любке решили не сообщать. Виталик не желал видеть её на свадьбе. Слишком завистлива она ему казалась. Церемония росписи завершилась довольно быстро. И вот уже Виталик под прицелом камер целует Алису. В губы. Как свою жену. Она трепещет от его прикосновений. И его это заводит. Осталось только пережить гулянку по городу и свадебный обед, и можно отправляться в снятый номер в шикарном городском отеле. Пережить, да. Начать и кончить, усмехнулся про себя Виталик.